Борис немного помолчал. Некоторое время назад мы провели ряд исследований с целью отыскать эффективные способы продления жизни человека. Нужного нам результата мы пока не достигли. Но в ходе исследований выявились некоторые весьма интересные детали. Ты слышал что-нибудь о прогерии? Даже не знаю, слово вроде бы знакомое. Прогерия – это болезнь, выражающаяся в форме очень быстрого старения. Точно, вспомнил, кивнул Максим. Я слышал об этом. Тем лучше. При этой болезни десятилетний ребенок может выглядеть стариком, а точнее им и является. Биологические часы больного прогерия идут в другом ритме, на порядок быстрее, чем у обычного человека. В результате человек очень быстро старится и умирает. Нам удалось отыскать одного такого человека. Мы немного поработали с ним, пытаясь разобраться в механизме этой болезни. Ведь если выяснить, как функционируют биологические часы человека, то появляется шанс их замедлить и этим предотвратить старение. Выяснилось, что энергетическое тело больных прогерией имеет одну характерную особенность. Убрать эту аномалию не получилось, она оказалась на редкость устойчивой, а вот сформировать ее у здорового человека оказалось вполне возможно. И вы пробовали такое делать? Нет, конечно, покачал головой Борис. Мы выяснили потенциальную возможность такого воздействия на человека. Рада провела несколько опытов на мышах. Это, кстати, гораздо сложнее, чем с человеком. Эффект оказался потрясающим. Молодая мышь после воздействия Рады старела и умирала за считанные дни. Теперь мы собираемся то же самое сделать с Даксом. Я считаю, что после гибели Андрея мы имеем на это полное право. Рада сформирует нужный зародыш и внедрит его в тело Дакса. Если все получится, Дакс не проживет и месяца. Магия начинает меня пугать, сказал Максим. Виновато улыбнувшись. А что если подобные техники попадут в руки негодяям? «Именно для того, чтобы этого не случилось, мы держим эти техники в секрете. Они даже нигде не записываются, а просто передаются от человека к человеку. Так надежнее всего». «Да, наверное». «Я могу чем-нибудь помочь?» – поинтересовался Максим. «Не думаю», – улыбнулся Борис. «Ты свое дело уже сделал. Помог найти Дакса. Будешь отдыхать?» «Да, немножко. Тогда отлеживайся, у нас будет еще время поболтать». Потянулись дни. Примерно через неделю Максим уже чувствовал себя значительно лучше. Через две приступил к легким тренировкам в спортзале. Роман выправил ему новые документы. Максим начал выходить в город. Первые визиты нанес к стоматологу. Надо было устранять последствия знакомства с кулаками легионеров. Несколько раз ходил с Оксаной в кино, радуясь тому, что их отношения потихоньку налаживаются. Сначала он побаивался, что Оксана просто пытается как-то отблагодарить его. за то, что он помог ей спастись, тогда в переходе. Но постепенно эта тревога рассеивалась. В глазах Оксаны не было благодарности. В них светилось нечто большее. Любовь? Максиму очень хотелось в это верить. Был и еще один вопрос, о котором Максим в последнее время часто думал. О своей работе. О цветах, о доме, о созданной им фирме. И если потеря фирмы его не особенно беспокоила, Максим и сам этому удивлялся. то осознание того, что цветы без него теперь погибнут, причиняло боль. Ведь они тоже живые. Они верили ему, а он их бросил. Да, не по своей воле, но все-таки. Тем не менее, постепенно Максим смирился и с этим. Борис говорил ему, что у Мага нет своей судьбы. Увы, как всегда, он оказался прав. И пока существует регион, пока идет противостояние. Все другие дела и заботы должны отойти на второй план. Жаль, что он не понял этого сразу А вот интересно, бывают ли маги счастливы? Наверное, бывают Рада как-то говорила ему, что счастлива Да, да это и по ней видно Ее настоящее имя Светлана Это значит светлая Чтобы понять это, на нее достаточно просто взглянуть Всегда очень спокойная и мягкая Смотришь на нее, и кажется, что вся она светится неким внутренним светом Одни глаза чего стоят Очень необычное сочетание тепла, мягкости и силы. Кажется, что в ее присутствии даже часы на стене начинают тикать не так громко. Уровень ее покоя просто заразителен, словно ее всегда сопровождает облако мягкой тишины. Максим вспомнил, как Рада порой одним только своим появлением гасила самые жаркие споры. Просто в ее присутствии все эти споры теряли смысл. Глядя на Раду, Максим порой приходил в легкое смятение. Он просто понимал, какую бездну усилий надо было приложить, чтобы достичь такого уровня. Ей это удалось. А удастся ли ему? К концу июня Максим совершенно поправился и активно включился в работу. Теперь он понимал, что единственной его задачей является борьба с Легионом.